Пилог. Господин Лоур никогда не приветствовал в своей обители лишних шума и суеты, искренне считая их вредными для здоровья, оставленных на его попечение больных. Именно поэтому в лечебном корпусе всегда было тихо, пустынно и от этого немного неуютно. Зато там можно было быть уверенным в том, что никто из посторонних не услышит твоих слов и не увидит выражение лица с которым ты их произносишь. «Как ты мог такое допустить?» — раздраженно воскликнул Лера Альварис, повернувшись к собеседнику и резко дернув полу светлого плаща. «Как? Скажи мне, ты мог ее зацепить?» Векран Дерсален, смотрящий рядом с директором, как молодой ворон рядом с величественным львом, досадливо поджал губы. «Простите, учитель, моя ошибка. Не распознал ее вовремя. Она едва дышит. Ты о чём думал, когда использовал сеть? Я не узнал её. Она спрятала свой разум слишком хорошо и не захотела с нами говорить. Ещё бы она хотела, после того, как вы её до смерти напугали. Боевой маг отвёл взгляд. Мне жаль. По крайней мере, мы смогли её спасти. Спасти? Лера Альварис пренебрежительно фыркнул. Если бы Лоур не успел вовремя, никого бы вы не спасли, самоуверенные мальчишки. Как ты мог ее не проверить? Как не почуял? Ты! Неужели это было так сложно для охранителя Занда? Она не такая, как все, — хмуро возразил дарсален И метаморф не охранный, а дикий. Они просто не могли встретиться. Точнее, не должны были. Тем более здесь. Однако встретились, и ты эту встречу, между прочим, проморгал. Простите, учитель, — повторил маг. Такие случаи встречаются раз в тысячу лет. Я не ожидал. Я тоже неожиданно успокоился директор. Хорошо, что она жива, а метаморф всё ещё разумен. Если бы вы их потеряли, я бы тебя этого не простил. Что у неё с аурой? Как и в тот раз, слаба. А метаморф? Тоже по губам в экраны Дерсалена скользнула слабая улыбка. Он у неё смышлёный. Себя связал с ней так, чтобы она в любом случае выжила, Да ещё отдал, к тому же, свою стойкость и даже сейчас подпитывает, чем может. Вернее, подпитывает тем, что забрал у неё раньше. Возвращает обратно. Но при этом он и сам хорошо спрятался. Так что я, даже подойдя вплотную, не понимал, кто он на самом деле, пока не стало слишком поздно. Говорю же, умный малыш. «Да уж», — фыркнул Лера Альварис, «трижды обвести тебя вокруг пальца. Ты хоть понимаешь, что он мог вас разорвать на части, если бы она не помешала, а? Хорошо, что она его обуздала и спасла вас, дураков, от смерти. И что бы я потом делал? Как бы всё это объяснил Ковину? Как бы потом с ними разбирался? Он же настолько силён, что даже я... Ладно, чего теперь? Что сделано, то сделано. Хорошо, что всё в порядке. Такой шанс, как ты сказал, случается только раз в тысячу лет». Грех было бы его упускать. Так что девочка должна жить. Любой ценой. и Её, помимо всего прочего, следует хорошо обучить. Займись этим». «Я?» — боевой маг вздрогнул и едва не шарахнулся прочь. «Конечно. тоже же ещё? Доведи её до инициации, а там посмотрим». Лервикран моментально помрачнел. «Я не буду проводить инициацию». «Будешь?» — неожиданно жёстко заявил директор. «Когда придёт время...» «Ты это сделаешь, если, конечно, она сама не попросит себе другого наставника». Боевой маг посмотрел ещё мрачнее и упрямо поджал губы. «Это невозможно. Это не невозможно, а нужно сделать, причём нужно всем нам. И сделать это придётся тебе, ты понял? Нет. Да, учитель, ты это сделаешь», — сухо велел директор и глаза его на миг стали очень жёсткими. «Всё сделаешь как надо. Это приказ и точка». Викрандер Сален вздрогнул снова, но промолчал. Только зрачки заметно расширились, да лицо неожиданно побледнело. «Не злись», — так же быстро помягчал Лер Альварис. «Я всё понимаю, и, может, попросил бы заняться ею Леграна, его земля и её таланты, плюс особенности его происхождения, против которых она не стала бы возражать. Но кроме тебя других метаморфов не знает никто, поэтому прости, у нас нет иного варианта. Девочка должна быть обучена, и обучена хорошо. С таким подспорьем, как боевой метаморф, она может принести много пользы. Один шанс из тысячи. Займись этим, Викран. Очень тебя прошу, займись ими обоими. Мне больше некому их доверить. Мак тяжело вздохнул, но под пристальным взглядом директора, в котором светилась, Неумолимая, жёсткая воля, требующая беспрекословного повиновения, всё же не выдержал и тихо ответил. «Хорошо, учитель, я сделаю». «Вот решили», — удовлетворённо улыбнулся Лер Альварис. «Помоги Лоуру её выходить и проследи, чтобы о метаморфе поменьше болтали. Не стоит будоражить Ковен известием о первом за эпоху, прирученном Диком. Выясни точно, откуда она его взяла. Установи контакт. «Заставь себе доверять. Обучи, расположи, воспользуйся своим. Ну, не мне тебя учить, а к концу года решим, как с ней быть». «Да, учитель», — почтительно поклонился дерсален пряча закаменевшее лицо. Директор кивнул и, переложив заботы о необычной девочке на плечи верного ученика, быстрым шагом покинул лечебный корпус. Тогда как мастер в экран медленно выпрямившись, проводил наставника потемневшими, словно от гнева, глазами, а затем, резко отвернувшись, направился в другую сторону, к своей новой ученице, которую совсем недавно едва не убил и которую ему против воли совершенно неожиданно навязали. Конец второй книги. Текст читала Елена Дельвера.